числа ночью. Сегодня вечером Дон Педро опять у нас в гостях. Я сам пригласил его. Как и в тот день, я запоздал, и он пришел раньше меня. Когда он встал, чтобы поздороваться со мной, опять на его губах была та же странная улыбка, и румянец играл на щеках моей жены. За обедом и в его манерах проглядывало какое-то облегчение, как у человека, который освободился от большой тяжести и теперь уверен в самом себе». Когда после обеда мы сидели вокруг камина, он пристально взглянул на Изабеллу. Когда я привстал на минуту и сделал вид, что отвернулся, я заметил, что она осматривал ее взглядом знатока, оценивая ее по всем статьям, как человек, покупающий какую-нибудь вещь и желающий удостовериться, что она стоит своей цены. Все готово на завтра, но я подожду еще день. Может быть, Господь совершит чудо.